А вот была история Когда австрийский композитор Йозеф Гайден выступал в Лондоне и дирижировал местным оркестром, зал всегда был полон. Но многие посетители, вместо того, чтобы слушать, спокойно спали в своих креслах. Композитор обиделся и решил отомстить. Он написал новую симфонию и выступил с ней перед лондонской публикой. Гайден все точно рассчитал. Как только публика начинала дремать, «Раздавался грохот барабанов и звон «Литавр!»» И так несколько раз Эта симфония так и называется «Симфония с л е т а в р а м и